Делать нечего, пошел Тиша в лес. День рубил, два рубил, На третий день делянку вырубил. Столб получил, на отцовскую землю его снес, А земля бурьяном, полынью, репейником заросла. Некому работать на ней было. Притащил Тиша столб, а вкопать его нечем. «Да зачем тебе лопать и горевать?» Говорит ему мать. «Гвоздь сковал, топор сковал». Неужели лопату не загнешь? Дня не прошло, смастерил Тиша лопату. Глубоко вкопал столб, Счастливый гвоздь вбивать начал. Невелик труд гвоздь вбить, Когда свой топор, А у топора такой обух, Что плясать на нем можно. Вбил гвоздь Тиша и ждет, Когда он золотеть начнет. День ждет, два ждет, И гвоздь не только не золотеет, А буреть начинает. Мамонька, глянь-ка, его ржа ест. Видно, он чего-то еще просит. Надо к кузнецу сбегать. Прибежал к кузнецу, все как есть рассказал, А тот на это и говорит. Не может быть гвоздь без дела вбит. Всякий гвоздь свою службу нести должен. А какую, дяденька Захар? Сходи к людям и погляди, как им гвозди служат. Пошел Тиша по селу, видит, одними гвоздями тес пришивают, другими, самыми тоненькими, дрань на крышах прихватывают, на третьи, на самые большие, сбрую, хомуты вешают. Не иначе, мамонька, на наш гвоздь хомут надо повесить. Не то ржа все мое счастье съест, сказал так Тиша и отправился к Шорнику. Шорник, как хомут заработать? Это плевое дело». «Поработай у меня до синокоса, а от синокоса до снега. Вот тебе хомут и сбруя будет». «Ладно», — говорит Тихон, — и остался у шорника. А шорник тоже из кузнецовой породы был. Утруждать тишу не утруждал, но и без дела сидеть не давал. То колодки для хомутов велит пристрогать, то дровец наколоть, то десятину пропахать. Не все сразу получалось. Трудновато было, а от хомута отступиться боязно. Не может быть гвоздь без дела вбит. Прошло время, пришел расчет. Получил Тихон самый лучший хамут и полную сбрую. Принес это все и повесил на гвоздь. Золотей мой гвоздь, все для тебя сделал. А гвоздь, как живой, нахмурился из-под шляпки, молчит и не золотеет. Тише опять к кузнецу, а кузнец опять свое. Не может хороший хомут со сбруй зря на гвозде висеть. Для чего-то висит хомут, а для чего? У людей попытай. Не стал больше тише у людей пытать, задумался. Крепко задумался о коне. Думал, думал, да и надумал. Рубить он теперь мог, шорничать тоже умел. Ну а уж про кузнечное дело и говорить нечего. Золотого гвоздя, — решил про себя Тихон, — не скую, а подручным стоять не арабею. Простился с матерью и пошел коня зарабатывать. Году не прошло, прискакал Тихон на своем коне в родное село. Народ не налюбуется. Ах, какой конь! И откуда ему такое счастье? А Тиша мало на кого глядит, к столбу подворачивает. «Ну, гвоздь, теперь у тебя хомут, у хомута конь, золотей!» А гвоздь как был, так и есть. Тут Тихон хоть и тихим был, а кинулся на гвоздь. «Ты что, ржавая твоя шляпка, надо мной издеваешься? А на ту пору у столба кузнец случился». Ну что тебе, Тихон, бессловесный гвоздь сказать может? Не золотеет, значит, еще чего-то просит. А чего? Мыслимое дело, чтобы столб, гвоздь, хомут да конь под дождем мокли. Стал Тиша столб крыши покрывать. Покрыл, а гвоздь не золотеет. Видно, мало ему одной крыши. Решил про себя тише и принялся стены рубить. Теперь-то уж он все мог. Долго ли, коротко ли рубил тише стены, А гвоздь как был, так и есть. Да позолотеешь ли ты когда-нибудь? Крикнул в сердцах Тихон.